Глава 23. Январь-февраль 1936 года. Я сидел в кабинете и просматривал отчеты Института прогнозирования. Даже не сами отчеты, а отзывы с мест, впечатления людей на местах от того или иного нововведения, что пришли в их жизнь вместе с советской властью. Так получилось, что после становления помощником Орджоникидзе я как-то незаметно встал во главе информационной борьбы за умы испанцев. В прошлой жизни я видел столько цветных революций и слышал о том, как их создают, что даже не являясь их активным участником, кое-что о методах подъема людей на борьбу знал. И эти методы были гораздо более продвинутые, чем в этом времени основываясь на психологии масс. Так, в самом начале работы у Григория Константиновича, он спросил у меня, чем можно помочь Народному фронту Испании, что, на мой взгляд, самое важное в борьбе. И я, не задумываясь, ответил, борьба за умы. Человека на действие всегда сначала толкает идея, мысль. Без нее не будет и действия. Привел самый яркий пример, нашу собственную страну, в которой именно партия выиграла эту борьбу, что позволило ей и стать основой всего. Не скажу, что этого не понимали раньше, как бы не побольше меня, но вот такой аспект, как психология разных народов, учитывался слабо. Идеологический отдел ЦК брал за основу методы и основные точки давления, которые сработали в нашей стране, не учитывая, что в Испании другая ситуация, другие точки давления, другая психология у обывателя. И первое, что я предложил, сделать срез чаяний испанского общества. Что волнует больше всего обычного рабочего? Что является для него мечтой? что вызывает больше всего недовольство, а до получения таких сведений приостановить любую информационную работу. Тут мое мнение столкнулось с раздражением Жданова. Андрей Александрович занимался пропагандой и идеологией в СССР, и составлять агитматериалы документы для коммунистов Испании тоже изначально поручили ему когда же я предложил поставить на паузу нашу информационную поддержку испанцев. Это ему не понравилось. Настолько, что он не поленился написать докладную записку на меня на имя товарища Сталина, обвиняя в саботаже агитационной работы и пособничестве врагу. После этого Иосиф Виссарионович вызвал меня к себе на ковер, где мне и пришлось держать ответ. Не сказать, что вождь был сильно удивлен или раздражен моим предложением, скорее у меня сложилось впечатление после нашего разговора, что ему был интересен ход моих мыслей, словно он заново присматривался ко мне. Отстоять свою позицию мне удалось, а вот отношения с Андреем Александровичем ухудшились. Собственно, до этого момента их и не было. Этих отношений мы жили в разных сферах, а тут я нагло покусился на его территорию. Ну что уж теперь. Как бы то ни было, нужные сведения я получил. И вот тут я заметил два важных момента, которые могли повлиять на то, что большая часть испанцев в перспективе отвернется от коммунистов. Первый, и, пожалуй, самый главный землю испанцы требовали для себя то есть не в подчинение государству, а для распределения между фермерами и батраками. Они хотели работать на себя, а не на землевладельца, даже если этот землевладелец государства. И второй, не особо очевидный, но способный сыграть против нас. Испанцы хотели свободы слова. Стандартное, в общем-то, требование, которое не соблюдает ни одно правительство в мире. Но враги могли повернуть против нас на конкретных примерах, показав, что в СССР свободы слова нет. И это будет абсолютной правдой, что самое неприятное для нас. Я уже видел, как можно нивелировать эффект от подобного информационного нападения, Вот только наши-то агитаторы кричали, что у нас свобода слова есть. Обдумав все, я предложил изменить агитационную работу. Перестать обещать провести коллективизацию по нашему примеру. Хоть в Испании и были люди, горячо поддерживающие эту идею, но к фермерству они, как правило, не имели отношения. Сделать упор на то, что земля будет раздаваться крестьянам в пользование, но с учетом их возможности обработки территории. Если не может фермер самостоятельно или с помощью родных обработать землю, и ему требуется нанимать помощников, то такой фермер уже может считаться помещиком, против которых испанцы и борются. В этом случае оставлять фермеру лишь ту землю, которую он в силах обработать сам, а остальное изымать в пользу безземельных батраков и иных фермеров. В свободе слова я предложил сделать упор на то, что не любое слово можно печатать. Намеренно выпукло показать статьи реальные, которые хотели бы напечатать отдельные личности, больше всего требующие эту самую свободу, но имеющие или проблемы с психикой, или просто оторванные от реальности люди». К примеру, один очень хочет высказаться по поводу свободной любви не только между женщиной и мужчиной, но и между людьми одного пола или даже с животными. Испанцы точно не придут в восторг от такой идеи. Это не подготовленный к подобным статьям и толерантный 21 век. Или дать слово другому любителю высказаться насчет важности сохранения животных, и отказе от мяса. Опять же, дикое предложение по текущим временам, да еще и бьющее по карману фермеров. Показать, что если давать свободу слова всем, то такие вот статьи необходимо тоже будет печатать. Либо все же необходим орган, который будет контролировать выход статей, конечно, под надзором выбранных из народа лиц, как в СССР. Поданная под таким углом идея выбьет козырь из рук врага о тезисе с зажиманием свободы слова у коммунистов. Агитки с новыми тезисами вышли уже в октябре, существенно повысив привлекательность Народного фронта у людей. Что очень обозлило правительство Испании, и те попытались посадить лидеров народа фронтцев под арест. Жданов снова попытался выдать это как мой провал, но это ни к чему не привело. Даже разговор с товарищем Сталиным у меня отдельный не состоялся. Так он спросил у меня в рамках работы по информационной борьбе в Испании, ожидаемо ли было для меня событие и что я намерен делать. Я тогда ответил, что хоть конкретно ареста и не ожидал, но было бы глупо считать, что противоборства никакого не будет а список конкретных ответных мер к этому разговору у меня уже был готов. Собственно, тогда-то и сработали агитки, которыми до этого наполняли испанцев через отделы Коминтерна. Люди уже были заряжены, и поднять их на митинги было несложно. Главное, использовать те тезисы, которые мы распространяли, увязать эти тезисы с приходом к власти Народного фронта и его лидеров, а затем найти сотню активных агитаторов, готовых повести людей и стать ядром митингующих. Эффект от выхода сотен тысяч людей по всем крупным городам Испании в защиту лидеров Народного фронта вышел ошеломительным. Для всех, и для самих лидеров, повысив их в до заоблачных высот, и для правительства Испании, испугавшихся в какой-то момент, что толпа ворвется в Пуэрто-дель-Соль и Каса-де-Кореос, главные правительственные здания страны, попутно разорвав засевших там людей на части. Ну и для наших членов из ЦК это стало очень неожиданно. Особенно для Андрея Александровича. После этого докладных записок на мое имя он не писал. Или же я уже об этом не узнавал, так как никто мне об этом не говорил. Но никто не сомневался, что когда первый страх у чиновников Испании пройдет, и те посчитают, что непосредственной угрозы им нет, то последует и их ответный ход. А уж учитывая эффект митингов, а военные составляющие такого хода говорили во всех кабинетах Кремля, и мнения разнились лишь в одном. Насколько сильным этот ход будет? Ограничатся малой кровью или попытаются стереть народофронцев с лица земли всеми наличными силами. С равной степенью были реальны оба варианта. И пока было затишье перед бурей, я как раз и создавал новые материалы по информационной борьбе. Ибо одно дело описание того, что принесут со своим приходом коммунисты, и совсем другое наглядный результат, которым могут поделиться люди, уже вкусившие его плоды. В связи с чем я и выступил перед членами Политбюро с инициативой использовать людей из Института прогнозирования для сбора положительных отзывов с мест по нескольким темам. Как изменилась жизнь советского рабочего с переходом на 7-часовой рабочий день? Как изменилась жизнь крестьянина от перехода с работы начальника кулака на работу в колхозах? И чувствуют ли советские люди, что стали влиять на свою жизнь с приходом к власти коммунистов? Институт должен был собирать не только положительные, но и отрицательные отзывы, чтобы потом на их основе провести свою работу, отследить динамику изменений и какие критерии тормозят наше общество, а какие дают положительный результат. А вот мне нужны были лишь положительные впечатления для их последующей публикации в агит-материалах. И желательно с фотографиями людей, которые такой отзыв делают. «Ну как, Сережа, много материала набрал?» — зашел ко мне Григорий Константинович. «Прилично, но вот фотографировать сборщики не умеют», — вздохнул я. «Нормальных фото, которые подойдут, пока всего семь». «Им бы курсы устроить по фотографии», — задумчиво протянул я. «Так скажи Ане, она тебя послушает», — пожал плечами товарищ Арджоникидзе. «Вообще, моя работа под его началом оказалась довольно комфортной. Мало того, что человек он позитивный, часто улыбается, да и камня за пазухой не держит, так еще и на меня не давил никогда». Если я что предлагал в коротком опросе, больше похожем на дружескую беседу, узнавал все детали, а потом обычно давал добро. Или же мог подсказать, почему моя идея не пойдет, но это было редкостью. Фактически, только в самом начале, когда он предупредил меня о том, что своим предложением об информационной войне я влезаю на территорию Жданова, И тот не только воспримет это в штыки, но и способен настроить против меня руководство Политбюро. Но тут обошлось, и Григорий Константинович подстраховал, и товарищ Сталин мне поверил больше, чем Андрею Александровичу. Еще перекинувшись с ним парой фраз, я уж думал продолжить работу, когда узнал, почему вообще зашел ко мне. Так-то он и просто заскочить мог, как раз ради обычного разговора, но не в этот раз. «Перес сделал свой шаг», — заявил Григорий Константинович, что заставило меня оторваться от бумаг. Алехандро Лерус Перес де Аяла был председателем правительства Испании и лидером радикальной партии, которая в свое время установила в Испании Вторую Республику. Но фигурой он был противоречивый. С одной стороны, он ратовал за свободу и демократию, а придя к власти, не смог решить проблем и вывести страну из кризиса. А уж когда в атаку пошли коммунисты, и вовсе заручился негласной поддержкой Франции и Германии, и активно стал давить оппозицию, хотя еще летом 35 -го года все думали, что он уйдет в отставку, и его сменит на посту его соратник Мануэль Асанья Диас. Вот только Перес отдавать власть не захотел и в последний момент выдвинул на пост командующего войсками Испании Франциско Франко, отставного полковника, боевого офицера, не боящегося крови и решительных действий. По информации Комментарна именно Франко стоял за обострением ситуации с народофронцами, и попытками решить проблему кардинально. По неофициальной информации, он был креатурой французов, что лишь подтвердило мой тезис о временном союзе с этой страной, который я озвучивал Григорию Константиновичу. Сейчас же правительство Испании уже претерпело кардинальные изменения в своем составе по сравнению с прошлым годом. Перес отодвинул от власти официального президента Николаса Моралеса, вывел из состава правительства множество своих бывших соратников, и во многом его действия все больше походили на узурпацию власти. Примечание. Полностью АИ. В реальной истории Алехандро Перес оставил свой пост в пользу Мануэля Диаса, а Народный фронт прошел на выборах во власть. После чего Франциско Франко совершил военный переворот, и началась гражданская война. Конец примечания. «И какой?» — не выдержал я театральной паузы, которую так любил Григорий Константинович. «Войска под командованием Франко взяли штурмом штабы Народного фронта. Все, кто был в это время в штабе, взяты в плен или убиты. Народный фронт объявлен вне закона». «Любой, кто является членом Народного фронта, преступник. Все, кто сочувствуют идеям, тоже». Я лишь присвистнул. Да, похоже, Перес решил не мелочиться и ударить в полную силу. Раздутая ЧСВ лидеров Народного фронта после успешных митингов сыграла с ними злую шутку. А ведь их предупреждали. В том числе по моему совету, когда я описывал несколько вариантов дальнейших действий правительства. И что дальше? Хоть кто-то из активных участников остался? Да, интерн сейчас укрывает их, но временно работа парализована. Значит, жесткий вариант, вздохнул я. Корабли с техникой вышли еще две недели назад, пожал плечами Григорий Константинович. А вот этого я не знал. Наши знали. Коба перестраховывался. Если бы Перес не ударил сейчас, технику бы просто замаскировали, да начали натаскивать кого-нибудь из народа фронцев. А сейчас... Пойдут в бой с колес, подтвердил мои мысли Арджиникидзе. Но им еще добраться надо, это еще две недели, если задержек не будет. Что нам делать сейчас? готовить почву ты же сам говорил что в такой ситуации твоя работа только начнется заулыбался он вот раз до этого не работал то пора приступать я покосился на стопку отзывов которые уже отобрал для печати листовок да не сказать что работа проделана зря но сейчас нужны уже иные материалы а гид листовки нужно преобразовать в краткие методички как рабочим действовать в изменившихся условиях. Заготовки на такой случай я делал, но теперь из тезисов требуется их развернуть в полноценные указания. Работа и правда привалила. Отзывы от рабочих я все же вставил в агитационные листы, но в новом формате. Сначала шло описание, как рабочий или крестьянин жил до прихода советской власти, а следом, как живет сейчас. Естественно, с наглядной фотографией, и в конце добавлялась обязательная фраза «Хочешь жить так же и даже лучше? Поддержи Народный фронт! Не дай жаждущей власти военщине поработить твою страну!» Кроме этого, шла постоянная работа над описанием текущей оперативной ситуации. Народофронтовцы под руководством наших военных советчиков и членов Коминтерна проводили диверсии, показывая, что борьба не окончена и продолжается, а через листовки мы старались широко осветить эту деятельность. Конечно, без названия конкретных имен участников таких операций, зато с подробным описанием нанесенных повреждений и чем ценен полученный результат. По факту особо ничем, но для информационной войны такие комариные укусы были необходимы и давали свои плоды. Первоначальный шок у населения от действий правительства прошел, а недовольство вернулось к прежнему градусу и даже повысилось. Почва для действий уже наших военных в составе рядов Народного фронта тоже была подготовлена. Многие испанцы уже даже требовали, чтобы народофронтцы начали восстание, а СССР должен им помочь в этом. Внутреннего неприятия теперь ни у кого из обычных людей от подобного развития событий в Испании не возникнет, а для нас это самое главное. Внутренним фронтом, подготовкой к подобному событию уже в нашей стране, занимался Жданов. «Тут я не лез». Про агитацию внутри страны Андрей Александрович знал не меньше меня, и на этом поле был как бы не посильнее моих скромных идей. И в феврале тридцать шестого года испанцы дождались. Народный фронт под руководством Коминтерна и с участием советских войск, хоть и под флагом народа фронцев, нанес ответный удар, что потряс весь мир. Даже не сам удар... А впервые примененное новое оружие, которое было разработано Королевым с моим активным участием еще несколько лет назад. Реактивная установка залпового огня колокольчик. Улучшенный и доработанный аналог Катюши из моего прошлого мира. И вот звон этого колокольчика заставил Европу вздрогнуть.